Ерёмин Борис Николаевич День 9 марта 1942 года запомнился мне на всю жизнь. В начале марта 42 года полк базировался южнее Харькова. Мы прикрывали наши войска, бомбить которые приходили группа бомбардировщиков Ю-88 и Ю-87 под прикрытием Ми-109Ф. Утро было ясное. Слегка морозило. Лётчики первой эскадрильи уже находились в воздухе, а нам предстояло их сменить в районе Шабелинка. В установленное время мы взлетели, быстро собрались и легли на курс. Мы шли звеньями по три самолёта. Это уже было нетипичное построение, обычно мы ходили парами. До войны и в самом её начале мы летали звеном по три самолёта. Говорили, что так удобнее пилотировать, но это не так. Более удачно, как выяснилось позже, парой Две пары составляют звено. А тройка что? Начнешь левый разворот, правый ведомый отстает, а левый зарывается под тебя. В нашей группе было семь истребителей. Я ведущий. Справа от меня капитан Запрягаев, штурман полка, попросившийся с нами в этот вылет. Слева лейтенант Скотной. Высота 1700 метров. На увеличенном интервале выше справа лейтенант Седов с лейтенантом Соломатиным. Слева, ниже метров на 300, лейтенант Мартынов с ведомым старшим сержантом Королем. На каждом истребителе подвешено по шесть РСов под крыльями, боекомплект для пушек и пулеметов по штатной норме. Приблизившись к линии фронта, справа, почти на одной высоте с нами, я увидел группу из шести 109 и тут же, чуть ниже, группа бомбардировщиков Ю-88 и Ю-87. Сзади на одной высоте с бомбардировщиками шли еще 12 Ми-109, всего 25 самолетов противника. Немцы редко использовали истребители Ми-109Е в качестве штурмовиков. Под плоскостями к ним подвешивали бомбы, а когда они освобождались от бомб, то начинали действовать как обычные истребители. Я увидел, что эти 12 Ми-109Е, которые летели за бомбардировщиками плотной группой, шли в качестве штурмовиков. Следовательно, прикрытие составляли только те шесть Ми-109Ф, которых я заметил чуть раньше. Хотя эти шесть мистершмиттов шли немного выше всей группы, все же все вместе самолеты противника держались весьма компактно и не делали каких-либо перестроений. Я понял, что нас они пока не видят. Ребята заволновались. Мартынов из «Котной», Установленными сигналами, радио у нас не было, только визуальные сигналы, покачивание жесты, уже обращали мое внимание на вражеские самолеты. Я же в тот момент был занят лишь одной мыслью – не дать противнику нас обнаружить. думая, если сейчас начать бой, я понесу большие потери. И решил отвернуть с маршрута к этим бомбардировщикам. Поэтому я просигналил ребятам «Вижу, всем внимание, следить за мной». Решение было принято. Необходимо было выполнить небольшой доворот всей группой влево, уйти на юго-запад с набором высоты и атаковать противника с запада. Это обеспечивало нам внезапность атаки и, следовательно, преимущество. После набора высоты я дал команду «Все вдруг!» к развороту вправо и с небольшим снижением с газком мы вышли напрямую для атаки. Бомбардировщики и истребители противника начинали какое-то перестроение, но только начинали. Каждый из нас в этой массе сам себе выбирал цель. Исход боя теперь зависел от первой атаки. Мы атаковали истребители и бомбардировщики, уничтожили сразу четыре самолета, из них два бомбардировщика. Потом все смешалось, мы попали в общую группу. Тут главное не столкнуться. Слева, справа, сверху идут трассы. Мимо меня, помню, промелькнуло крыло с крестом. Кто-то развалил, значит. А объем, в котором все происходило, небольшой. Бой стал носить хаотичный характер. Идут трассы, мелькают самолеты, можно и в своих попасть. Пора было выбираться из этой каши. Немцы стали уходить, но на догоне я сбил один место девять. Поскольку бой проходил на предельных режимах двигателей, горючего уже почти не было. Я понял, что надо собирать группу, подаю сигнал сбора. Обозначил себя глубокими покачиваниями, и остальные стали пристраиваться. Подходит слева Соломатин, смотрю, конфигурация самолета у него какая-то необычная, снарядом фонарь сбила. Сам он, спасаясь от встречной струи воздуха, пригнулся так, что его и не видно. Слева вижу, подходит скотной, за ним белый шлейф. Видимо, радиатор подбили осколками. Потом мимо меня один, второй, третий, все наши. «Ты представляешь, после такой схватки и все пристраиваются. Все в полном порядке. Я чувствовал радость победы, удовлетворение необычное, какого никогда не испытывал. Первые-то дни мы чаще в роли побежденных были. Идем на родром. Прошли над ним с прижимчиком, строй распускается веером, садимся по одному. Соломатин сел раньше, без фонаря пилотировать тяжело. Все бегут ко мне, кричат, шумят». Все очень необычно. «Борис! Победа! Победа!» Командир полка, начальник штаба. Все подбежали. Вопросы «как? Что?» А мы и сами толком не знаем, сколько сбили самолетов. 7 Потом все подтвердилось. После войны от Яковлева я узнал, что накануне этого боя авиаконструкторов вызывал Сталин. «Почему горят наши ла и яки?» «Какими лаками вы их покрываете?» Выразил неудовольствие, что новая матчасть себя не оправдывает. И тут такой бой. Яковлев говорит, что ему потом позвонил Сталин и сказал, видите, ваши самолеты показали себя. По приказу Ставки в наш полк прибыл командующий ВВС Юго-Западного фронта Фалалаев. Он внимательно изучил все перепитии нашего боя, искал то, что могло быть поучительным и для других авиаторов. Нас собрали, поблагодарили, мне вручили первый орден Красного Знамени. Очень солидно. У нас побывали кинооператоры, фотокорреспонденты, журналисты. Кажеду рассказывал. «Я был тогда инструктором в Чугуевском училище. Мы твоим боем очень интересовались, изучали. В 1942 году это для нас было исключительное событие». Откровенно говоря, на моих глазах, если считать, от начала войны это первый столь результативный победный бой. Бой, проведенный по всем правилам тактики, сознанием своей силы и с максимально полным использованием возможностей новых отечественных истребителей. Наконец, это мой первый бой, в котором враг разбит на голову, в котором большая группа вражеских самолетов растаяла, не достигнув цели. Главное, что мы поняли, что можем бить фашистов. Это было так важно для нас весной 42 -го года. До этого боевые действия мы вели на И-16 маленьких самолетах со слабым вооружением. Что там стояло? Шкасик? Нажмешь, все вылетело, и бить нечем. К тому же и скорости нет. Хотя на этом самолете можно вираж вокруг столба сделать. На Халкинголе он хорошо себя показал, но ведь речь идет о начале войны. И вдруг 1 декабря 1941 года мы получаем Як-1 от Саратовского завода комбайнов, который стал выпускать самолеты. Самолеты беленькие, под снег, на лыжах. Хотя они и прижимались, но были тяжелые. Это была качественно новая машина с солидным вооружением. Пушка, два пулемета, шесть реактивных снарядов. Облетать их как следует нам не дали. Сказали, берегите ресурсы. Мы сделали полет по кругу. Посадка на лыжах очень тяжело давалась. Это ж не колеса, тормозить нечем. Подведешь, сядешь, и несет тебя нечистая сила на брустве аэродрома. Ну, юзом проползешь, затормозишь. Если бы в этом бою мы были на МиГ-1 и ЛАГ-3... Его результат вряд ли был бы таким же. Миг, когда только взлетит, его самого надо перекрывать. На средних высотах он вялый, не разгонишь. Только на высоте он дает летчику возможность себя нормально чувствовать. ЛАГ-3, откровенно говоря, мы не очень уважали. Горел сильно, поскольку сделан был из дельта-древесины. К тому же тяжелая машина. Мы отдавали предпочтение Як-1, як Як-7, маневренные. За газом ходят. Яг-9 был немного тяжеловат, но вооружение хорошие. Самый лучший як 3 Это идеальная машина для боя. Просто сказка. Только запас топлива у него был небольшой, на 40-минутный полет.